Глава шестая «Боюсь, король совершенно безнадежен». Хратон сложил на груди руки и задумчиво оглянулся на тронный зал. «Ваша светлость?» — переспросил Дилов. «Король ядан. Я надеялся спасти его, хотя не рассчитывал, что знать последует за мной без боя. Они погрязли в неверии». Вот если бы мы пришли к ним сразу после Реода, но мы не могли знать, что зараза настигшая Элантрицев не перекинется и на наших людей. Элантрицев покорал Джаддэт, убежденно сказал Дилов. Конечно. Хратон не удостоил слугу даже взглядом. Но часто Джадет доносит до нас свою волю, используя естественные пути. Болезнь может оказаться смертельной, как для Арилонцев так и для фьярданцев. Джадд защитит свой народ!» «Несомненно», — рассеянно ответил верховный жрец и еще раз недовольно оглянулся на тронный зал. Он предпринял попытку поговорить с королем, потому что считал это своим долгом. Самый легкий способ обратить Орелон — обратить его правителя. Хратан почти не надеялся, что король откликнется на его предложение. Насколько страданий можно было предотвратить одним махом? Слишком поздно. Ядан официально отрекся от Джадета. Теперь дальнейшая судьба короля послужит примером прочим ослушникам. Кратен понимал, что надо действовать осторожно. После Дюлодольского переворота в его памяти жили свежие воспоминания о крови, смертях и хаосе. Он желал избежать подобной катастрофы. Верховный жрец был суровым человеком и привык достигать поставленных целей, но ему притила резня. С другой стороны, у него оставалось только три месяца, и по истечении срока выбора не останется. И если потребуется, придется поднять мятеж. Снова смерть и смятение. Ужасная участь для страны, которая еще не оправилась после яростного волнения. Но империя Джадета не будет сидеть сложа руки из-за нескольких напыщенных дворян, отказывающихся посмотреть правде в лицо. «Наверное, я ожидал от них слишком многого», — проворчал Хратен. «Я забыл, что имею дело с орелонцами». Дилов ничего не ответил. «В тронном зале...» Я заметил странную женщину, Артед. Они вышли из дворца, лавируя между статуями и снующими слугами. Возможно, ты ее знаешь. Она эйнской расы, но выше большинства орелонцев, и ее волосы гораздо светлее. Она явно не здешняя. Во что она была одета, ваша святость? В черное. Все черное — с желтым поясом. «Это новая принцесса, ваша светлость», — с ненавистью прошипел Дилов. «Новая принцесса? Она прибыла вчера, одновременно с вами, невеста принца Раудена». Хратон кивнул. Он не присутствовал на похоронах принца, хотя слышал о них, но он не слышал о свадьбе, должно быть, обручение произошло совсем недавно. «И она осталась здесь после смерти принца?» Дилов закивал. «К несчастью для нее, королевский брачный контракт провозгласил ее законной супругой в момент смерти принца». «Откуда она родом?» «Теот, ваша светлость». Теперь Хратон понял причину ненависти в голосе Артета. Даже имея дело с салантрийскими еретиками, Орелон все же надеялся на обращение. Теот был родиной Шукорот, вырождающейся секты Шукесик, которая породила и Шудерет. День, когда Теот падет перед лицом фьердонского могущества, станет радостным днем. «Теоданская принцесса может прибавить проблем, задумался жрец. Ничто не помешает империи Джадета. Если бы ничто не могло ей помешать, Артад, империя давно бы покорила весь мир. Джадет получает удовольствие от служения ему своего народа и дарит нам славную возможность подчинить неразумных его воле. А из всех неразумных теодонцы наиболее опасны. Как одна женщина может стать для нас угрозой, Ваша Святость? «Прежде всего, брачный контракт означает, что теперь Теот и Арилон связывают узы крови. И если мы не будем действовать осторожно, нам придется сражаться с двумя государствами сразу. Все мнят себя героями, когда за спиной стоит подмога». «Я понимаю, Ваша Светлость». Хратан кивнул. Они покинули дворец и вышли на залитую солнцем улицу. Слушай меня внимательно, Артед, и я научу тебя очень важной истине. Немногие ее знают, и еще меньше людей используют по назначению. Что это за истина? Дилов старался не отставать, следуя за Джерном по пятам. Хратен растянул губы в улыбке Я научу тебя как можно уничтожить целую нацию. Способ каким Джадед повергает в прах королевства и овладевает людскими душами. «Я горю желанием научиться, ваша светлость». «Хорошо». Верховный жрец поглядел на возвышающуюся над городом, как огромная скала, стену Эландриса. «Найди способ попасть туда. Я желаю посмотреть на павших властителей Орелона». Когда Хратон сошел на берег в портовой окраине Каи, он заметил, как слабы оборонительные сооружения города. Сейчас же, стоя на стене Элантриса, он полностью оценил их бесполезность. Затейливо вырубленные ступени уступами взбегали по внешней стороне стены, давая возможность подняться наверх. Они были сработаны с большой надежностью, У обороняющихся не будет никакой возможности уничтожить их в спешке. Если жители Каи решат отсидеться в Эландрисе, они загонят себя в ловушку. Среди солдат Эландрийской гвардии не оказалось ни единого лучника. Их вооружение состояло из длинных негнущихся копий, слишком тяжелых для метания. Солдаты стояли на постах гордо, явно считая себя выше городского ополчения, и щеголяли желто-коричневой формой, которая даже не предусматривала доспехов. Хретон слышал, что гвардия несет, скорее, символические обязанности, и ее присутствие на стенах не является необходимостью. Обитавшие в Эландрисе чудовища редко совершали попытки бежать, а сам город был слишком велик, чтобы гвардия могла патрулировать его повсеместно. Они не являлись настоящими военными. Их присутствие требовалось в основном для спокойствия населения, чтобы жители Каи могли с легким сердцем спать по ночам, зная, что Элантрис находится под охраной. Верховный жрец подозревал, что в случае войны гвардия с трудом сможет защитить себя. Куда уж там биться за Каи? Арелон, как обороненный драгоценный камень, только и ждал, чтобы его подобрали. Хратен слышал рассказы, о днях безвластия после падения Элантриса и о вынесенных из города несметных сокровищах. Теперь ценности оказались сосредоточенными в Каи, где знать жила практически без охраны. Также жрец слыхал, что, несмотря на мародерство, большая часть богатства Элантриса — огромные картины, которые оказалось нелегко снять со стен — да и небольшие вещицы, нетронутые до того момента, как Ядан начал изоляцию города, все еще оставалось запертой за грозными элантрийскими стенами. Только предрассудки спасали Каи от набегов грабителей. Воровские шайки поменьше отпугивала слава Элантриса. Банды покрупнее либо подчинялись Вьердану и нападали только по приказу, либо кормились из рук кайской знати, и обходили город стороной. Но вынужденное спокойствие не могло продолжаться вечно. Одной из основных причин, почему Хратон считал чрезвычайные акции по захвату Орелонского королевства приемлемыми и даже необходимыми, была беззащитность страны. Орелон напоминал яйцо, раскачивающееся на горном пике, готовое с первым же ветерком полететь в пропасть. Если Фьерден не завоюет его в ближайшем будущем, королевство падет под весом многих своих проблем. Помимо абсурдного правления, страна страдала от непосильных налогов, религиозной неразберихи и убывающих ресурсов. Любая из этих причин могла нанести решающий удар. Размышление верховного жреца прервало натужное дыхание позади. Дилов, скрипя зубами, сверлил гневным взглядом улицы Элантриса. Его лицо искривило гримаса, как будто его пнули в живот. Хратон готов был допустить, что изо рта у Артата вот-вот пойдет пена. «Ненавижу их!» — выдавил Дилов. Хратон перешел на его сторону стены и встал рядом со жрецом. Так как стена не предназначалась для обороны, на ней не было бойниц но с обеих сторон тянулись для безопасности парапеты. Джиерн облокотился на перила и оглядел Эландрис. Картина не оправдала ожиданий. Ему случалось посещать трущобы, которые выглядели привлекательнее. Здания настолько прогнили, что казалось чудом, что на них еще держатся крыши, а запах снизу поднимался просто омерзительный. Хратен начал сомневаться, что в городе остались живые люди, но тут заметил крадущиеся вдоль стены дома тени. Они двигались перебежками, пригнувшись и вытянув перед собой руки, как будто готовы были упасть. Один задержался, поднял голову, и Хратан впервые увидел Эландрийца. Он был лысым, и сначала жрецу показалось, что еще и темнокожим, как представитель знатной касты Джиндо. Но кожу элантрийца покрывали неровные, светло-серые пятна, как растущий на камне мох. Хратен прищурился и наклонился над парапетом. Он не мог разглядеть глаза проклятого, но чутьем знал, что они горят диким звериным блеском, бегая по сторонам, как у встревоженного животного. Создание побежало догонять своих товарищей свою стаю. «Так вот, что натворил Реот», — понял Хратон. «Он превратил богов в животных». Джадет взял содержимое их сердец и сделал его видимым для остального мира. Основываясь на мировоззрении Дерети, единственная вещь, которая отличала людей от животных, — это вера в Бога. Люди служили Фьердонской империи, зверями управляли только их желания. Элантрийцы несли в себе высшее проявление человеческой дерзости. Они возомнили себя богами, и подобная наглость навлекла на них кару. В другой ситуации Хратен оставил бы их на произвол судьбы, но сейчас в них появилась нужда. Верховный жрец повернулся к Дилову. «Первый шаг для покорения страны, Артад, очень прост. Надо найти козла отпущения, которого возненавидят все». «Расскажи мне о них, Артад, попросил Хратан, входя в свою комнату в часовне. Жарец переступил порог вслед за ним. «Я хочу знать все, что тебе известно». «Гнусные, омерзительные создания», — прошипел Дилов. Даже мысли о них отравляют душу и разум. Каждый день я молюсь об их исчезновении с лица земли. Хратен плотно закрыл дверь. Ответ Релонса его не обрадовал. Дилов переступил все границы праведного негодования. «Ардет, я разделяю твои чувства, но если ты хочешь стать моим одивом, тебе придется научиться выглядывать за рамки своих предубеждений». Джадет Подарил Элантрицам жизнь с какой-то целью, и я не смогу понять его замысел, если ты отказываешься поделиться сведениями. Дилов оторопело заморгал. Впервые после посещения Элантриса в его глазах пробился проблеск здравомыслия. Хорошо, ваша светлость. Хратон ободряюще кивнул. Тебе доводилось видеть Элантрис до его падения? Да. Он действительно был так красив, как говорят. Дилов ответил кивком, явно против воли. Его незапятнанная белизна поддерживалась руками рабов. Рабов? Все население Орелона служило элантрийцам-рабами, ваша светлость. Лживые боги раздавали обещания спасения в обмен на тяжелый труд. А их легендарные магические силы? Все ложь, как и их божественность, тщательно поддерживаемый обман, чтобы заслужить уважение и страх. После Реода наступил период безвластия, так? Безвластие, убийства, бунты и паника, ваша светлость. Потом трон захватили купцы. А эландрийцы? Хратон занял место за столом. Их оставалось совсем немного. Большинство погибли в мятеже а тех, что выжили, заперли в Элантрисе. Туда же кидают всех, кого с тех пор забирал Шаут. Сразу после Реуда их облик изменился, они превратились в исковерканные существа, не похожие на людей. Кожу покрыли черные шрамы, как будто плоть отвалилась и обнажила скрытую внутри тьму. А превращение? Их число уменьшилось после Реуда. Они продолжаются, ваша светлость по всему Орелону. Почему ты их так ненавидишь, Ардет? Дилов не ожидал вопроса и какое-то время молчал. Они есть скверно, ваша светлость. И... Они лгали нам. Обещали вечность, но не смогли удержать в руках собственной божественности. Столетиями мы прислушивались к их советам, а в результате... Получили кучку беспомощных мерзких коллег. «Ты ненавидишь их, потому что разочаровался», — понял Хратон? «Не я. Здешние люди разочаровались». «Я следовал путям Дерети задолго до Реуда». Джерн нахмурился. «Значит, ты убежден, что кроме проклятия Джадета в Оландрийцах нет ничего необычного?» «Да, ваша светлость». Как я говорил, элантрийцы поддерживали свою власть сказками и ложью. Хратон покачал головой и начал снимать доспехи. Дилов двинулся было помочь, но верховный жрец отмахнулся от Артата. Как ты тогда объяснишь внезапное превращение обычных людей в элантрийцев? Дилов не знал, что ответить. «Ненависть затмевает способность разглядеть правду, Ардет!» Хратен повесил нагрудник на стену за столом и растянул губы в удовлетворенной улыбке. Его только что осенила идея, и первая часть плана обрела плоть. «Ты считаешь, что если могущество пришло не от Жадета, то никакой силы и быть не может!» Лицо Арилонца побелело. Вы говорите, это не ересь, Ардад. Вспомни уложение Дерети. Помимо нашего Бога существуют и другие силы. Свракисы. Тихо произнес Дилов. Да. Свракисы души людей, ненавидевших Джадата, преследователей святой веры. Шудерет утверждала, что нет ничего более пропитанного злобой чем душа, которая отказалась от своего шанса на спасение. «Вы считаете, что эландрийцы — это свракисы?» — в ужасе переспросил Дилов. «Существует известная истина, что свракисы могут управлять телами, в которых скопилось достаточно зла». Хратон начал расстегивать наколенники. «Неужели, Так трудно допустить, что все это время они управляли телами элантрийцев и выдавали себя за божеств, совращая неискушенных в духовных путях простаков. Глаза Диллофа загорелись новым светом, и Хратон заподозрил, что Артет уже слышал подобное объяснение. Возможно, ему следовало обдумать зародившуюся идею более тщательно. Прежде чем заговорить, Артад внимательно оглядел верховного жреца. Ведь вы сами не верите в то, что говорите. В его голосе звучал непривычный для обращения к Хродану укор. Хратен постарался ничем не выдать смятения. Неважно во что я верю, Артад. Такой вывод напрашивается сам собой. Люди его подхватят. Сейчас. Они видят последние обломки былой аристократии. И зрелище вызывает у людей не отвращение, а жалость. Но демонов не любит никто. Если мы объявим элантрийцев порождениями зла, нас ждет успех. Твоя ненависть к ним похвальна. Но чтобы за тобой последовали остальные, нужна более веская причина — чем разочарование в былых богах. Да, Ваша Светлость. Мы верующие, Артед. И нам необходимы враги веры. Элантрийцы и есть наши свракисы, Независимо от того, заняли они души давно умерших людей или обитают в живых телах. Конечно, Ваша Светлость. Мы собираемся их уничтожить? Лицо Дилофа отражало радостную надежду. «В свое время. Пока что мы обратим их существование себе на пользу. Ты увидишь, что ненависть объединяет людей гораздо быстрее, чем приверженность общему делу».